Глава 78. Побег. Под тяжестью людей маленькая лодка погрузилась едва не до самых бортов. При каждом грибке весла протестующе скрипели, и лодка не скользила по поверхности воды, как при дороге в лагерь Ливов, а перемещалась тяжелыми толчками. Ива с трудом вытягивал на себя рукоятки весел, больше всего опасаясь, чтобы они не переломились, и не оставили их посреди стремящейся к морю реки без управления. В течение и без того сносило лодку гораздо дальше места, от которого он отчалил в начале сегодняшней ночи. Ранний рассвет набирал силу, и небо со стороны правого берега зарделось красным заревом. Навстречу лодке по воде протянулись длинные тени. Река стала отчетливо видна на всем обозримом протяжении. С каждым новым грибком тяжесть в мышцах переходила в отчетливую боль, словно кто-то беспощадно колотил по ним палками. Он с трудом подавлял желание пристать для отдыха к ближайшему из встреченных на пути островков, и каждый раз, когда очередной клочок топкой заросшей высокой травой суши возникал на их пути, изо всех сил налегал на весла, за ними могли выслать погоню у острова. Могла оказаться мель, выбираться с которой потребовало бы еще больше сил и времени. И движение с полной отдачей сил избавляло от необходимости думать о том, что делать дальше. Рядом с бортом плеснула крупная рыба. От неожиданности он дернулся, и ладонь с трудом удержала ускользающие весла. Лодка беспомощно закружила на столкнувшихся при огибании островка струях течения. «Что-то не так?» – встревоженно спросила Лея, и он приложил палец губам. «Не так было все. Очень скоро, воицы, придут за ответами к невестам. Уже никто из соплеменников, даже старинный друг Зак, не сомневается в его виновности. Путь назад ему и невестам отрезан. Но не намного лучше дела были в Риге. Слова Уга все еще звучали в его голове. «Как ему теперь подобраться к Альберту?» Не для того забрали стражники ювелиры, чтобы задать единственный вопрос о злополучной бляхе. По слухам, на допросе у германцев люди говорят такое, о чём сами даже не догадывались, пока не попали в руки пыточных дел мастера. Самого Ива ювелир только мельком видел на ярмарке Вейра и вряд ли запомнил. Остаётся Вальтер. Вальтер, которого он так и не сумел предупредить об опасности. Ива вновь налёг на весла, и лодка нехотя переместилась дальше. К боли в мускулах добавилась боль в натёртых до крови ладонях. Стиснув зубы, он вновь и вновь опускал лопасти в воду, пока нос лодки наконец не уткнулся в песчаную отмель. Он перешагнул через борт и помог выбраться Леи, потом Ванге. Вылезая из лодки, она неловко качнулась, прижалась к нему груди и что-то шепнула на ухо. Отпустив ее, он повернулся к лодке. Вита, недвижно глядя в одну, видимую только ей точку, сидела на прежнем месте. Он слегка сжал ее плечо ладонью, и только тогда, словно очнувшись от спячки, она поднялась и, ухватившись за его руку, пошла к поджидавшим ее подругам. Маленькую заводь с узкой полоской прибрежного песка окружала плотная стена густого кустарника. Едва выбравшись на берег, Ивы обессиленно повалился на песок. Солнце поднялось выше, и теперь вся река была залита слепящим, перемежающимся струйками стелющегося утреннего тумана, светом. Тонкое одеяло тумана проползло в заводь, по колено скрыло ноги застывших перед ним в ожидании девушек. Казалось, что они сами парят над водной гладью, совсем как в легенде о Гуно. неожиданно подумал он. «Что теперь?» — спросила Лея. «Теперь» — Ива недоуменно потряс головой. Лагерь Ливов остался на той дальней стороне, и ни один воидец не сможет отыскать их вслед на воде. Девушки, совсем недавно находящиеся на грани отчаяния, были в безопасности. Он никого не собирался увозить из лагеря. Выйдя после расставания с Заком на плеск воды, Он увидел невест, входящими в маленький, открытый со всех сторон, водоем. И ему показалось, что две из них, стоя по пояс в воде, втягивают за собой третью, против ее воли. Он только окликнул их, и все остальное произошло само собой. Это они сказали, что им нельзя возвращаться в лагерь. Это они напомнили ему об обещании охранять их, и он просто молча кивал в ответ. Лив, похитив девушку, должен был привести ее в свой дом и стать ей верным мужем, а она ему верной женой. Отступление от этого закона не допускалось. Сама мать ночи, самая суровая и неуступчивая из всех богинь, следила за его точным исполнением. Но еще никто не приводил трех невест сразу, чужих и невест. И у него теперь нет даже дома». Он встал на ноги, а Вита с надеждой кивнула ему. Испуг ее понемногу таял, как туман под восходящим солнцем. На губах Ванги полуждала загадочная улыбка. Лея смотрела спокойно и уверенно, как человек, который принял решение, от которого ничто не заставит его отступить. «Теперь мы сделаем так», — сказал он.